Я изо всех сил затряс рукой, словно надеялся стряхнуть черную поросль. Затем я попытался выдернуть один волосок и ойкнул. Шерсть и вправду росла у меня на руке. — Не может быть! — воскликнул я и поднес дрожащую руку поближе к свету, чтобы как следует рассмотреть ее. Длина волосков уже достигала одного сантиметра. Волоски были темными, блестящими жесткими и очень колючими. Когда я провел по ним ладонью, мне показалось, будто я глажу жесткую щетку. Лохматый Лари! В голове у меня вдруг всплыло это глупое прозвище, которое придумала Лили. Лохматый Лари! Взглянув в зеркало, я увидел, что у меня покраснели щеки. Меня будут дразнить лохматым Ларри! до конца жизни, если увидят эту черную щетину на руке. Ее никто не увидит, решил я, чувствуя, как сердце сжимается от горя. Какой позор! Я осмотрел левую руку, но кожа на ней была гладкой и чистой, как прежде. Слава богу! вырвалось у меня. В отчаянии я принялся дергать жесткую щетину, пока не заболела рука но мне не удалось выдернуть ни единого волоска. Внезапно у меня пересохло во рту. Я схватился за край раковины обеими руками, чтобы сдержать дрожь. — Что же мне делать? — пробормотал я. — Неужели придется до самой смерти носить перчатку? Если друзья увидят мою руку, они меня совсем задразнят. Все будут звать меня лохматым Ларри. У меня вырвался всхлип. «Успокойся — Успокойся! — уговаривал я себя. И подумай, как быть дальше?» Я вцепился в раковину так, что у меня свело пальцы. Осторожно разжав их, я закатал оба рукава пижамы. «А если черные волосы растут по всей руке, до самого плеча?» «Нет». У меня вырвался протяжный вздох облегчения. Похоже, густая поросль появилась только на тыльной стороне правой руки. «Но что же мне делать? Что делать?» Я услышал, как родители поднимаются по лестнице к себе в спальню и поспешно заперся в ванной. — Ларри, ты еще здесь? Я думала, ты давно в постели! — крикнула из коридора мама. — Я причесываюсь! — ответил я. — Обычно я расчесываю волосы каждый вечер перед сном. — Конечно, это бесполезная трата времени. Я давно понял, что стоит мне коснуться подушки, как волосы сбиваются в ком. Но привычка — вторая натура. Я перевел взгляд на свои волосы. Темно-русые, мягкие и волнистые, совсем не похожи на отвратительную колючую шерсть на руке. Меня затошнило, содержимое желудка подкатило к горлу. С трудом подавив тошноту, я открыл дверцу аптечки и принялся торопливо перебирать тюбики и пузырьки. Я искал на этикетках надпись. Средство для удаления волос. Такое наверняка существует. Но в нашей аптечке ничего подобного не нашлось. Я прочел надписи на каждом флаконе, каждом пузырьке. Средство для удаления волос нигде не оказалось. Я вновь уставился на густую шерсть. Неужели волоски немного выросли? Или мне просто показалось? Неожиданно меня осенило. Я схватил папину бритву и нашел на полочке под зеркалом крем для бритья. Волосы надо сбрить, решил я, и поскорее. Я миллион раз видел, как бреется папа, ничего сложного. Я опустил в раковину горячую воду, смочил правую руку и натер ее куском мыла, взбив густую пену поверх шерсти. Мои ладони стали такими скользкими, что тюбик с кремом чуть не выскользнул на пол. Мне удалось отвинтить крышку и выдавить немного белого крема на тыльную сторону ладони. Я нанес крем на омерзительные черные волоски. Затем зажал в левой руке бритву и немного подержал ее под струей горячей воды, как это делал папа. А потом начал бриться. Держать бритву левой рукой было неудобно. Лезвие заскользило по густой шерсти, срезая колючие волоски. Я наблюдал, как вода уносит их в сток раковины. Тщательно сбрив все волосы, я подставил руку под кран и смыл с нее остатки мыльной пены и крема. Теплая вода смягчила кожу. Я досуха вытер руку и тщательно осмотрел ее. Совершенно гладкая кожа, гладкая и чистая, ни единого волоска. Воспрянув духом, Я положил папину бритву и крем на полочку и прокрался по коридору к себе в комнату. Потирая тыльную сторону ладони и радуясь ее гладкости, я выключил свет и забрался в постель. Голова тяжело упала на подушку, я зевнул, меня вдруг начало стремительно клонить в сон. И все же, отчего у меня на руке выросли волосы? Этот вопрос мучил меня с тех пор как я обнаружил темную поросль. Неужели во всем виноват старый флакон средства для загара? Интересно, выросли ли волосы у кого-нибудь из моих друзей? Я хихикнул, представив себе Мэнни, сплошь заросшим шерстью, он напоминал Горилу. Но на самом деле мне было вовсе не до смеха, страх не проходил. Я провел пальцем по правой руке. Она по-прежнему была гладкой, шерсть исчезла. Снова зевнув, я начал засыпать, но не смог, мешал странный зуд по всему телу. Неужели это пробиваются черные волоски? — Ты выспался? — спросила мама на следующее утро, когда я вошел в кухню, сонно щурясь. — Что-то ты слишком бледный. Папа отложил газету и внимательно оглядел меня. Перед ним на столе дымился кофе в белой кружке. «Да нет, с ним все в порядке», — заключил папа и снова взялся за газету. «Не волнуйся, я выспался», — заверил я маму, садясь за стол и косясь на правую ладонь. «Никакой шерсти, кожа абсолютно гладкая». Сегодня я вскочил с постели в тот же миг, когда из-за двери послышался мамин голос. включив свет. Я бросился к зеркалу в дверце шкафа. Нигде ни следа черных волос. От радости мне захотелось запеть, обнять маму с папой или заплясать на кухонном столе. Но я постеснялся. Я с удовольствием позавтракал кукурузными хлопьями с сахарной глазурью и апельсиновым соком. Мама сидела напротив, очищая сваренное вкрутую яйцо. Она варит себе яйца, каждое утро, но ест только яичный белок, а желток выбрасывает. Говорит, что в нем слишком много холестерина. Мама и папа, я должен сказать вам что-то важное. Вчера я сделал глупость. В мусорном баке я нашел флакон. На этикетке было написано «мгновенный загар». Мы с друзьями натерлись этим средством. Ну, чтобы загореть. А потом обнаружили, что срок годности уже истек. И вот... Словом, вчера вечером я вдруг заметил, что на правой руке у меня растёт шерсть. Так мне хотелось сказать родителям. Мне не терпелось поведать им всю правду. Я даже открыл рот, но промолчал. Мне было стыдно и боязно. Родители наверняка рассердятся и скажут, что я поступил глупо, и потащат меня к доктору Меркину, чтобы я рассказал ему, в чём дело. И он тоже «Назовет меня болваном!» Поэтому я решил держать язык за зубами. «Что-то ты сегодня все молчишь!» Заметила мама, отправляя в рот ложку яичного белка. «Просто мне нечего сказать!» Отозвался я. По пути в школу я зашел за Лили. Она вышла из дома в теплой куртке с высоко поднятым воротником и красно-синей шерстяной шапочке, надвинутой на лоб. «Ты что, мерзнешь?» удивился я. «Мама сказала, что сегодня обещали похолодание», — объяснила Лили и велела мне одеться потеплее. Солнце еще висело над самыми крышами домов, напоминая красный мяч на фоне серого неба. Резкий ветер дул в лицо, заставляя нас щуриться и отворачиваться. Снег покрылся коркой льда, который громко хрустел под ногами. Я глубоко вздохнул. Решив задать Лили чрезвычайно важный вопрос. — Лили! — смущенно начал я. — Скажи, вчера у тебя не появилась на руках шерсть? Лили остановилась и уставилась на меня. Ее лицо стало серьезным и хмурым. — Появилась! — призналась она хриплым шепотом. Я ахнул. Мое сердце сбилось с привычного ритма. — На руках! — Лили мрачно кивнула и придвинулась ближе, глядя на меня своими разноцветными глазами из-под отворота шерстяной шапки. «И не только на руках!» — уточнила она, выпустив изо рта белое облако пара. «Но и на ногах, и на спине!» Я сдавленно вскрикнул. «А потом мое лицо превратилось в волчью морду!» — продолжала Лили, не сводя с меня глаз. «Я бросилась в лес и завыла на луну! Вот так!» Она запрокинула голову, и издала протяжный, тоскливый вой, а потом нашла в лесу троих людей и сожрала их, потому что стала волком-оборотнем. Она зарычала и оскалила зубы, а потом разразилась хохотом. Я почувствовал, что стремительно краснею. Лили шутливо толкнула меня в бок. Я потерял равновесие и чуть не упал. Лили покатывалась со смеху. Ага, поверил. — закричала она. — Поверил в глупую выдумку! — Еще чего! — возразил я. — Мои щеки горели. Буду я верить в такую чепуху! Но на самом деле я принял все за чистую монету, пока она не сказала, что съела трех человек. Только тут я догадался, что меня разыгрывают. — Лохматый Ларри! — нараспев произнесла Лили. — Лохматый Ларри! — Прекрати! сердито оборвал я это не смешно совсем не смешно еще как смешно не унималась она может умереть со смеху ха ха ха иронически захохотал я повернулся и перешел на другую сторону улицы лохматый ларри повторяла лили увязавшись за мной лохматый ларри я поскользнулся на льду зашатался и замахал руками Рюкзак свалился с моего плеча и упал на землю. Пока я поднимал его, Лили догнала меня. — Ларри, у тебя что, действительно выросла щетина? — спросила она. — Что? — я сделал вид, будто не расслышал. — У тебя на руках выросла щетина, потому ты и расспрашивал меня, — допытывалась Лили. — Еще чего? — буркнул я, забросил рюкзак на плечо и зашагал прочь. Лили рассмеялась. «Может ты, волк оборотень?» Я фальшиво засмеялся. «Нет, я вампир!» Заявил я, жалея, что не могу сказать Лили правду. Мне хотелось рассказать ей про жесткую шерсть. Но я помнил, что Лили не умеет хранить тайны. Она наверняка разболтает мой секрет всей школе. И тогда меня уж точно задразнят лохматым Лари. Обманывать Лили... Мне было стыдно, ведь я считал ее своим лучшим другом. Но разве я мог сказать правду? До школы мы шли молча. Я искоса поглядывал на Лили. По ее лицу блуждала странная улыбка. — Все подготовили доклады о прочитанных книгах? — спросила мисс Шиндлинг. Тишины в классе как не бывало. Задвигались стулья, зашуршала бумага. Послышались шепоты покашливания. Рассказывать о прочитанной книге, стоя перед всем классом, занятия не из Терпеть не могу, когда на меня таращится столько людей. Стоит мне сбиться, как я тут же заливаюсь краской, и тогда все смеются надо мной. Вчера я репетировал свой доклад перед зеркалом. Получалось отлично, если не считать нескольких мелких оговорок. Конечно, стоя перед зеркалом, в собственной спальне, я ничего не боялся и не волновался, а теперь у меня тряслись колени, хотя меня еще даже не вызвали. «Хью, ты сделаешь доклад первым», — велела мисс Шиндлинг и жестом подозвала Хью Хервина к доске. «Почему лучшие ученики всегда должны отвечать первыми?» — проворчал Хью. Кое-кто засмеялся, кто-то пренебрежительно фыркнул. Однако Хью не шутил, Он всерьез считал себя лучшим учеником в классе. Он встал и уверенным шагом направился к доске. Хью — рослый широкоплечий парень с густыми каштановыми волосами, которые он никогда не расчесывает, и круглым лицом, усыпанным веснушками. На лице у него вечно играет ехидная ухмылка. Он словно заявляет всем вокруг «Я лучше всех, а вы...» «Просто жалкие букашки!» Обычно Хью носит мешковатые джинсы, которые ему велики размеров на пять, тенниску с длинными рукавами и черный блестящий жилет поверх нее. Он показал классу книгу, о которой собирался рассказать, одну из книг Мэтта Кристофера о бейсболе. Я поморщился, заранее зная, как Хью начнет доклад. «Эту книгу я советую прочитать всем, кто любит бейсбол!» Он всегда начинает с этой фразы «Зануда!» Но, несмотря на это, Хью получает отличные оценки. Не понимаю, почему его доклады так нравятся мисс Шиндлинг. Хью прокашлялся и улыбнулся учительнице. Затем он повернулся к классу и заговорил громким, уверенным голосом. «Эту книгу я советую прочитать всем, кто любит бейсбол!» «Ну, что я говорил?» Я громко зевнул, но никто не обратил на меня внимания. Хью продолжал. «Это очень увлекательная книга, с умело построенным сюжетом. Если вы знаете толк в спорте, она непременно понравится вам, особенно любителям бейсбола». Дальше я не слушал. Я вновь и вновь перечитывал свой доклад. Через несколько минут мисс Шиндлинг объявила. «А следующим будет Ларри!» У меня перехватило дыхание. Сделав глубокий вдох, я поднялся из-за парты. «Спокойно, Лари, уговаривал я себя. «Ты много раз репетировал свой доклад! Ты не собьешься!» Громко прокашлявшись, я направился к доске. Я был уже на полпути, когда Хью вдруг подставил мне подножку. Я видел, как он ухмыляется, но его ногу не заметил. Ой! – вскрикнул я, споткнувшись и растянувшись на полу. Клас взорвался хохотом. С гулко бьющимся сердцем я начал подниматься и похолодел, взглянув на свои руки. Обе руки были покрыты густой черной шерстью.